Глава 25 пятая. Наступать назад. Судя по всему, аруны не привыкли жертвовать собой. И хотя чаша весов начала склоняться на их сторону, решили выложить один из своих козырей – Но сможет ли не такое уж и сильное, судя по параметрам существо, серьезно повлиять на ход боя? Чувствую, здесь есть подвох. Заметив, как сбились на левом фланге порядки аарунов, бросаю туда одну из уже подходящих к концу светошумовых гранат. А мои сквизлы уже по наработанной схеме бросились в ближний бой и уничтожили там всех. На этот раз нам даже никто не мешал, как было до этого, налетая и отходя в сторону, заставляя платить кровью за каждый шаг. А руны замерли, пропуская к демону, закутанную с головой в темный плащ фигуру. Система сразу же заботливо подсветила ее имя. Гулрун. Уровень 130. Падший шаман. Уж не тот ли это ученик Верховного, про которого рассказывал Тризл? Если тут появляются такие личности, то ничего хорошего точно ждать не стоит. Использую душу царя на демона. И в тот же самый момент Гоул Рун наносит ему удар ножом. Получен эффект Душа Демона. Защита от демонических атак увеличена на 90%. Урон демоническим существам увеличен на 90%. Отвлекшись на мгновение, чтобы прочитать описание полученной способности, я пропустил смерть Демона. Он погиб от одного единственного удара. И зачем же его тогда, спрашивается, вызывали? «Братья!» — взлетел над площадью голос шамана. «Подойдите и испейте крови демона! Она даст вам силы отразить атаку предателей!» «Красиво говорит, и ведь даже не врет!» С одной стороны, рабы борются за свободу, а с другой — предали хозяев и свой мирный жизненный уклад, отправив на тот свет не один десяток с обеих сторон. «Так, но что бы они там ни задумали, будет глупо с нашей стороны, если мы не будем ничего делать, а просто постоим и понаблюдаем. Планы неприятеля стоит разрушать хотя бы потому, что с очень большой вероятностью они будут направлены против тебя. Делаю знак Тризлу, и тот полностью поддерживает». «Все вперед! Выглядело это довольно эпично. По широкой улице бежит сначала один зеленокожий гигант, Вот с места срывается то один, то другой его собрат, и вот уже целая толпа мчится вперед с диким криком. Мы с дроидом забились в самый ее центр. Почему-то показалось, что стоит мне остаться на месте, и больше у меня уже разговора с этими сквизлами никогда не получится. А руны начали стекаться со всех сторон, стараясь нас задержать и не давая добраться до трупа демона. И надо сказать, им это удалось. Хорошая броня и оружие решают. А в это время их собратья по очереди подходили к Голруну, и тот поил их кровью прямо из своих рук, зачерпывая из огромной лужи, разлившейся у него прямо под ногами. Выглядело это по меньшей мере отвратительно, а результат был и того хуже. Стоило им отклевнуть из рук этого шамана, как их тела становились как будто прозрачными. Так, что было видно, все их мышцы и мерзкое черное существо, похожее на паука, угнездившееся прямо возле сердца. Интересно, а результат вообще того стоит? Как оказалось, да. Стоило этим просвечивающим тварям добраться до нас, разница стала видна невооружённым взглядом. Все трое аарунов раскидали почти с десяток сквизлов и оказались прямо передо мной. Получен урон 512, поглощено 90%. Получено 51 урона. Получен урон 429, поглощено 90%. Получено 43 урона. Получен урон 415. Поглощено 90%. Получено 42 урона. А рун это, оказывается, демонические существа. Вернее, стали ими, испив кровь демона. От обычных-то мне достается в полную силу. Повезло. Как я не стараюсь все продумать, чтобы исключить такую ненадежную величину из слагаемых своего успеха, все предусмотреть нельзя. В обычных условиях я бы умер с первого удара, но с бафом от души демона, поглощающим большую часть урона, я могу держаться. Дроид, сосредоточившись только на мне, смог все моментально вылечить, восстановив статус Кво. С уроном было похуже. Он хоть и подрос, но все равно серьезной роли в такой битве сыграть бы не смог. И тут до меня долетел крик Тризла. «Александр!» Оказывается, дела у моих союзников шли совсем плохо. Они начали уступать в ближнем бою, а главное, с каждым испившим крови демона Ааруном метка начинала действовать все сильнее. Уже сейчас она снимала почти две жизней. Так, в лучшем случае, пройдет 10 минут, и все будет кончено. Срочно нужно придумать что-то неожиданное, что-то, что сможет переломить ход боя, и сейчас это под силу только мне. Гранаты, призывы, хитрые планы – все не то». Слишком уж большая разница в силах между восставшими и их хозяевами. А если попробовать посмотреть на ситуацию с другой стороны? Да, мы уже потеряли много бойцов, но в лагере к нам присоединилось гораздо больше, и сейчас в армии Тризла уже под 4 сотни воинов. Пусть сейчас они из последних сил бросаются на врагов, но если им найти правильное применение, все может моментально поменяться». Хотя зачем что-то придумывать? Рецепт для таких ситуаций известен давно. Не можешь победить в битве? Сохрани силы, чтобы победить в войне. Прорываюсь к Тризлу и ору ему на ухо. По-другому в гвалте сражения друг друга не услышать. «Надо отступать!» «Тризлы не убегают с поля боя!» «Вот ведь упрямое создание. И если даже я его уговорю, то сделать то же самое со всеми остальными точно не успею». «Значит, будем наступать!» «Наступать назад!» Эта идея уже не вызвала никаких противоречий в возбужденном битвой мозгу Тризла и всех остальных. Так что через пару мгновений все зеленокожее воинство с риом бросилось в сторону одного из уходящих в сторону коридоров, по дороге разметав часть пытающихся нас окружить Аарунов. По мере удаления от них действие метки начало слабеть, так что мы потеряли не больше 10 воинов, сохранив почти 4 сотни – Сейчас регенерирующие возле десятка костров, разожжённых из разного мусора. Получившие демонические силы аруны почему-то не стали нас преследовать. «И что теперь?» — плюхнулся на землю рядом со мной вождь, пока не очень успешного восстания. «Как бы нас всех в итоге не распяли на крестах вдоль дороги в каком-нибудь оживленном коридоре. Почему они не пошли за нами?» «И они из Одессы. Но какой смысл отвечать на чужой вопрос, когда есть более важные вещи?» Ждут, пока кровь демона стабилизируется в их телах. Завтра с утра они прочешут все подземелья сверху донизу, и нам конец. Жаль, у меня была версия, что эффект от крови недолговечен, и как только он спадет, мы сможем их всех не больно перебить. Что нам остается? Построить баррикады? Будь у Сквизлов дистанционное оружие, можно было бы попытаться, а так особой пользы все равно никакой. А может... Мне вообще их всех бросить. Мне эта революция не сдалась. Найду артефакт, и черт с ним, с этим квестом. Только вот не хочется выбрасывать на ветер такую силу, раз уж смог ее собрать. Наверняка с ними будет проще, чем одному. И стоило только отказаться от сомнений и сосредоточиться на поиске решения, как оно сразу появилось. Собираемся. С собой возьмем 10 самых проверенных бойцов. Только помни, главным здесь будет не сила, а скрытность. Довольный Тризал, как будто только этого и ждал. Скочил на ноги и пошел по каким-то, только ему понятным признакам, отбирать нашу будущую команду. На мой взгляд, да и на взгляд интерфейса, разницы не было. Уровни, количество жизней, все одинаковое. А вот Тризал долго приглядывался к каждому, прежде чем взять кого-то к себе в отряд. Что ж, 10 минут роли не сыграют. Тем более, все равно нужно будет выждать пару часов чтобы запал битвы закончился, и аруны начали терять деятельность. «Ты сказал, главное — скрытность. Так что я взял с собой Дрека. Он мой учитель, а еще знает тут все тайные тропы». «Сколько сюрпризов за один раз! Необычное для Сквизла имя, полезная инициатива со стороны Тризла и тропы в прямых и вроде бы неприспособленных для этого коридорах. А главное — все сюрпризы приятные». «Тогда слушайте план. Дрек». Ты сможешь вывести нас как можно ближе к туше демона? Если получится, то это может сильно упростить весь процесс. Совсем рядом не получится. Но раньше на этой площади был фонтан. В ста метрах от основного коридора есть ход водоносов. Если пойдем по нему, то нас могут до последнего не заметить. Не идеально, но гораздо лучше, чем я планировал. Еще вопрос. Будут ли они еще раз пить кровь демона? И опять не ответил Дрек. Видимо, он пользуется тут авторитетом. Смысла в этом нет. В ближайшую неделю она не даст им силы, но кровь пенит наших падших братьев. Еще один неожиданный поворот. Похоже, я не все знаю об отношениях этих двух народов. Но вряд ли это мне чем-то поможет. Так что какой смысл тратить время? Кровь демона заставляет их чувствовать блаженство. Так что наверняка Гулрун... Даст им с утра испить ее еще раз. Что ж, тогда задача ясна. Проходим через ход водоносов. Часть отряда отвлекает аарунов от тела демона, другая пробирается к нему и отравляет кровь. А завтра, когда они выпьют отравленной крови, мы их легко победим. догадался, к чему я веду тризл. Было, конечно, несложно, но его это явно вдохновило. «Но если Ааруна увидит, что мы что-то сделали с демоном, то с утра на всякий случай не будут пить кровь». Дрек оказался более осмотрительным, чем остальные его собратья. «Поэтому очень важно выманить их с площади на какое-то время, а не пробиваться к телу с боем. Есть идеи, как можно это сделать?» «Вдруг помимо тайных троп, тут есть и еще какая-нибудь приманка для Аарунов». «Если их всех ранить, хоть немножко» то никто не останется, все бросятся в погоню за напавшими. но чтобы поранить каждого, потребуется много времени. их там наверняка не меньше пары десятков, а на шум боя прибежит еще больше. задумчиво начал бормотать Дрек. я же быстро проверил инвентарь, осколочные гранаты еще есть, так что поранить каждого я смогу без проблем. потом, конечно, придется побегать, но обладая защитой от демонических атак, я, пожалуй, должен справиться. «Тризл, держи!» Протягиваю ему несколько ампул с ядом прякла, которые вставляются в боевые дубинки четвероруких глаксов в виде расходника. «Как только я уведу наших врагов от тела демона, ты должен будешь подойти к нему и вылить в кровь этот яд!» «Будем надеяться, этого окажется достаточно. Если нет, тогда придется бросить сквизлов, все равно им будет уже не победить, и прорваться дальше в одиночку». «Ты настоящий воин!» Мы все сделаем как надо. Мои мысли прервали слова Тризла. В душе даже на секунду зародилось сомнение в правильности моих поступков, но тут же пропало. Тогда сейчас час отдыхаем. Нам надо набраться сил, а нашим врагам наоборот расслабиться. Тризл кивнул, подтверждая мой план, и все тут же плюхнулись на каменный пол, подтягиваясь и ворча, что не захватили с собой еды. Я же достал три теплых покрывала. Одно легло на пол, второе свернулось в подобие подушки, а третье стало одеялом. Первый раз, когда я уснул внутри игры, но это же и первый раз, когда я столько времени нахожусь здесь. Появилась мысль ненадолго выйти, но я тут же прогнал ее, нельзя рисковать. Выход только тогда, когда защитная сфера окажется у меня в руках. За телом присмотрит Хиба, а внутривенное питание вряд ли сможет сделать с моим организмом что-то хуже, чем уже есть». Похоже, я смог даже немного поспать. Когда меня разбудили, первую пару минут с трудом соображал, что происходит и где я. Нам стоило собраться с мыслями, как стало понятно, что усталость, до этого копившаяся в теле, куда-то исчезла. Я, Тризл и Дрэк не стали больше терять время и выдвинулись вперед. Здесь, в подземельях, не было смены дня и ночи. Но мне почему-то казалось, что вот именно сейчас все порядочные и не очень существа должны спать. По крайней мере, в нашем лагере за этот час все, кроме выставленных часовых, угомонились и улеглись по углам. Хочется надеяться, что и у аарунов нас будет ждать то же самое. Дрэк завел нас в небольшое отвлетление от основного коридора, и, нажав на несколько выделяющихся своей потертостью камней, открыл дорогу водоносов. Надо будет потом постараться обращать внимание на такие места. Может, получится тоже открыть какой-нибудь забытый проход и найти что-то интересное. За полчаса, что заняла у нас дорога до лагеря, ничего так и не произошло. В самом ходе тоже не было ничего особенного. Узкий, грязный, с запахом плесени и затхлости. Единственное, что даже у меня вызвало усмешку, это ругательство Тризла, когда он вляпался в чьи-то экскременты. Мне кажется, или чем больше я общаюсь с NPC, тем более человечными они становятся. Перед тем, как стена перед нами разошлась, выпуская наружу на окраине лагеря, Я еще раз проговорил со всеми их роли. Старый Дрек так расчувствовался, что даже пообещал меня научить одному из заклинаний, что достались ему от предков. Так и думал, что он какой-то шаман. А вот квестовое заклинание – вещь обычно очень полезная. Таким образом, можно получить то, что у учителей или на аукционе будет стоить баснословных денег. Получено задание «Секретный агент Сквизлов». «Уведите в одиночку всех врагов с площади, чтобы ваши союзники смогли отравить кровь демона. Награда — уважение народа сквизлов. Одно случайное заклинание от Верховного Шамана». «Значит, даже Верховный Шаман! Уж не тот ли, чей ученик и заварил всю эту кашу?» Мысль мелькнула как раз в тот момент, когда я бросал осколочную гранату в толпу аарунов, что-то выясняющих друг у друга возле труба демона. Пару десятков метров бегу по окружности, чтобы убедиться, что захватил всех. И хорошо, что решил проверить. Двое стояли слишком далеко и совсем не пострадали. Все осколки приняли те, кто находился ближе к центру взрыва. К счастью, это решаемая проблема. Два выстрела, и вот уже все, кто был тут в этот момент, а это почти три десятка арунов, молча бегут за мной. Даже неуютно как-то стало. То ли молчание давит... То ли смерть моего лечебного дроида, не вписавшегося в поворот и сразу получившего в бок несколько стрел, моментально обнуливших его жизни. Хорошо, что есть аптечки. А то периодические попадания от выстрелов преследователей очень быстро бы меня прикончили, несмотря на приобретённое сопротивление. Надеюсь, у остальных всё пройдёт гладко. Выполнено задание, секретный агент Свизлов. А вот и оно. Значит, кровь уже отравлена. Мавар сделал свое дело, Мавар может идти за наградой. Вот только как мне избавиться от своих преследователей? Почему-то кажется, что привести их в спящий лагерь сквизлов – это не лучшая идея. Была, конечно, мысль подготовиться заранее, чтобы их ждала теплая встреча. все таки три десятка противников 110 уровня против меня одного – заведомо не самая выигрышная диспозиция. Но я знал, на что шел, особенно не прибегая к помощи своих союзников. В G, NPC, выступающие в качестве союзников игрока, оттягивают часть полученного опыта. Так было, к примеру, во время нашего сражения с демоном Устенса Саренфэла, когда нашему разношестному рейду помогали городские стражники и сама бургомистер Медея. Учитывая, что все союзы с NPC по умолчанию конечны, мне надоело выкидывать опыт на ветер, а захотелось банально заграбастать все себе. Не всегда же будет вести с квестами а способы ускоренной прокачки надо прорабатывать заранее. Тем более, сейчас я был уверен в успехе. Вот поэтому 4 сотни бойцов-сквизлов, хоть и помогли бы мне без проблем расправиться с преследователями, но весьма серьезно уменьшили бы полученный опыт. К сожалению, гибель лечебного дроида спутала мой первоначальный план, поэтому пришлось вносить корректировки, фактически ощущая затылком жаркое дыхание аарунов. Я со всех ног бежал к узкому проходу, в котором Тризл вляпался в чьи-то фекалии. Там я смогу сдерживать натиск врага, как греки в Фермопильском ущелье. Мои сквизлы уже наверняка успели уйти по проходу назад, так что нам никто не должен помешать».